Глава 3. Анализ изображения. Центр управления первой марсианской базой от 11 ноября 2048 года. Отличие по сравнению с предыдущими марсианскими сутками. Первое. Тело номер 1 по-прежнему на месте, но накрыто парашютной тканью. Второе. Объект номер 2, тело рядом с телом номер 1 накрыт парашютной тканью. Третье. Объект номер 3, тело, рядом с объектом номер 2, накрыт, парашютной тканью. Четвертое. Кабель подзарядки подключен к аккумуляторной батарее вездехода. Пятое. Люк грузового контейнера номер 6 был закрыт, теперь открыт. Заключение. На первой марсианской базе остается кто-то, субъект номер 1, способный выполнять работы за пределами герметичных модулей. Мы не смогли выявить никаких внешних повреждений связного оборудования, что не исключает возможность наличия внутренних неисправностей. Приоритетом остается восстановление связи с первой марсианской базой. Однако необходимо разработать запасный план на случай сценария потери управления. Конец сообщения. В какой-то момент Фрэнк поймал себя на том, что лежит на полу, уставившись снизу на консоль. Он не мог точно сказать, как сюда попал. Последним, что осталось у него в памяти, было то, что он сидел на стуле, который сейчас, как и он сам, валялся на полу. Он свалился в обморок. Вот в чем дело. Он что-то читал, затем резко встал и свалился, словно плохо забитая свая. Роботы. долбаные роботы. Всю свою жизнь Фрэнк боялся лишиться работы из-за автоматизации как и все. Сначала от людей избавились на производстве, затем на транспорте. Марси оставалась одним из последних водителей-дальнобойщиков. Банки, магазины, все увольняли работников и вместо них набирали машины. Строительство оставалось одним из немногих мест, где человек по-прежнему мог работать руками и получать за это приличную зарплату. База, которую построили заключенные своим собственным трудом, ценой своих собственных жизней, должна была быть возведена роботами. Фрэнк находился здесь, на Марсе, потому что роботы не могли здесь работать. Они ломались, их шарниры забивались песком, им не хватало сообразительности, они были слишком далеко, и гораздо проще было вместо дорогих хрупких роботов отправить дешевых одноразовых людей. Но даже это еще не было самым страшным. Ксеносистемы по-прежнему стремились представить все так, будто марсианскую базу возвели роботы под присмотром одного единственного человека. Для этого требовалось расправиться со всей командой строителей, что можно было сделать только в том случае, если бы этих людей никто не хватился. В итоге ксеносистемы получили деньги и форпост на Марсе, анаса которая слава богу похоже пребывала в полном неведении относительно проекта спарта получила полностью функционирующую базу на первом этапе задача брека заключалась в том чтобы обеспечить возведение базы на втором этапе он должен был расправиться со всеми заключенными ну а третий этап именно здесь фрэнк свалился в обморок подняв руку он ощупал лицо Твердый пластик пола оказался немилосердным, и Фрэнк, упав, больно ударился с кулой. Он постарался убедить себя в том, что это лишь ссадина. Втрое меньшая силы тяжести означало то, что он упал недостаточно быстро, чтобы разбиться серьезно. Фрэнк перекатился на живот, морщась от боли и поднялся, придерживаясь за край стола. Поставив стул, он снова сел за консоль. Третий этап. Брэку отводилось три месяца на то, чтобы избавиться от всего, что могло бы указать на присутствие на Марсе кого-то еще. От трупов, от оборудования, от всего того, что имело следы носки и использования. От информации. НАСА ждет абсолютно чистую базу, возведенную роботами и обслуживаемую одним человеком. Ксеносистемы намеревались навести порядок и представить все так, будто Фрэнка здесь никогда не было. Фрэнк оглянулся на кровавый след, который уходил в дверь и тянулся через двор. Неудивительно, что Брэк так разозлился, увидев, в каком состоянии лазарет. Ему предстоял просто адский труд — отмыть все то, что вытекло из зеро. Вот чем объяснялось хранение тел в спускаемом аппарате. Вот чем объяснялось то, что личные вещи заключенных так и не были доставлены на Марс. Вот почему все научное оборудование НАСА по-прежнему оставалась в грузовых контейнерах у подножия вершины. Вот почему ксеносистемы расшифровали информацию, хранящуюся на планшете брека Заключенных больше нет, и можно не заботиться о соблюдении режима секретности. Третий этап даже предусматривал сворачивание гидропоники с последующим новым ее развертыванием ко времени прибытия нового законного экипажа. Три месяца. Проклятие. Как Фрэнк мог быть таким глупым, таким наивным, таким доверчивым? На самом деле все оказалось даже еще хуже, чем он предполагал. С заключенными обращались так, как не обращаются с человеческими существами. Обращаться так можно только со скотом, который пасут, используют, а затем отправляют на бойню. И, пожалуй, оно к лучшему, что Брэк уже мертв. Фрэнку захотелось выйти наружу и повесить труп надсмотрщика на балке. И пусть кружащие над головой спутники ломают голову, в чем дело. Скула у Фрэнка ныло, глаз заплыл. Когда он моргал, это вызывало неприятные ощущения. Он прижал к ссадине ладонь. Ксеносистема его зароет в землю, это точно. Речь идет не о том, что один из членов экипажа сорвался с катушек от стресса и изоляции. Этот жуткий замысел созрел не в голове брека За ним стоит не какая-то маленькая группка. Это полномасштабный заговор. Все те, с кем будущие астронавты общались в Голдхилле. Медики, технический персонал, даже водители. Они знали, в чем заключается план ксеносистем. Роботы. И один человек-наблюдатель. Все эти люди были причастны к заговору в той или иной степени. Десятки нормальных во всех остальных отношениях людей, которые просто выполняли свою работу, после чего возвращались домой к своим семьям, к своим детям, может быть, выводили на прогулку собаку, смотрели по телевизору футбол, помогали своим престарелым соседям, принося им из магазина продукты. И они знали судьбу семерых несчастных глупцов, которых уложили в морозилку задолго до того, как те сами узнали правду. Несомненно, в ксеносистемах должен был найтись кто-то, кому было не слишком уютно от всего этого «давайте убьем семь человек». И этот кто-то проговорил со своей жене или мужу, матери или отцу, и тот подтолкнул его обратиться к властям. Однако Фрэнк здесь, и это означает, что все те, кто был в курсе, не предприняли абсолютно ничего. Если бы хоть кто-нибудь сказал хотя бы одно слово, его бы сейчас здесь не было. Сколько усилий, и все ради того, чтобы замести следы. Фрэнк даже не знал, каким словом это назвать. Ксеносистемы заключили контракт на возведение базы на Марсе и обнаружили, что не смогут это сделать. Но вместо того, чтобы поднять руки и принести свои извинения, они решили, что можно пойти на обман. Ну да, при этом придется убить несколько человек, которых никто не хватится. «Это просто чудовищно!» У Фрэнка было такое ощущение, будто он случайно попал на съемки садистского фильма с реальными сценами насилия, и теперь вынужден смотреть, как одного за другим убивают его товарищей актеров. Если бы это произошло в какой-нибудь подпольной студии на окраине Голливуда, можно было бы просто уйти домой. Но нет. Ксеносистема решили провернуть свое грандиозное мошенничество в 100 миллионах милят земли, там, где нет ни одного человеческого существа. Выхода отсюда нет. Можно прямо сейчас разгромить базу и положить всему конец. Жаль, что он не сможет присутствовать при том, как системы будут объяснять НАСА, почему прекрасная база превратилась в груду металла и разбитого пластика. Но именно такой будет цена его отмщения. Вот только Фрэнк очень хотел снова увидеть своего мальчика. Он встал. На этот раз медленно. Он колебался слишком долго. Что если астронавтам НАСА для того, чтобы вернуться домой, будет нужна нетронутая база? И если он, Фрэнк, сейчас что-либо с нею сделает, он этим обречет их на неминуемую гибель еще до того, как они прибудут на Марс. И он не сможет связаться с ними, предупредить об опасности. Астронавты ворвутся в атмосферу и совершат посадку, ожидая, что их встретят и отвезут в защищенное место. Может ли он так с ними поступить? Все эти люди ему не знакомы, но они не заслуживают гибели на Марсе точно так же, как не заслужил ее и он сам. Фрэнк не мог с ними связаться. Он мог связаться только с ксеносистемами, они не скажут ему ничего такого, что он хотел бы услышать. Фрэнк мысленно представил себе этот разговор. Взаимный обмен угрозами и обвинениями, разделенными двадцатиминутными задержками. Но даже тут соблазн высказать ксеносистемам все, что он о них думает, смягчался соображениями о том, что в данный момент они, возможно, пытаются определить, в какой степени способны удаленно управлять базой и каким образом это можно использовать для того, чтобы убить его, Фрэнка. Любой планшет предоставлял доступ к самым важным программам, обеспечивающим функционирование базы. И только у Брека были основания воспользоваться ими, чтобы убивать. Снова придвинув стул к консоли, Фрэнк плюхнулся на него и, подавшись вперед, погрузился в изучение документов, связанных с проектом Спарта. В них были перекрестные ссылки, по которым открывались другие файлы. Детали. Тщательно прописанные жуткие детали. «Черт возьми, как ему быть?» Свернув файл, Фрэнк какое-то время сидел, постукивая ногтем по планшету, размышляя над ядерным вариантом. Надеть скафандр, пробежать по базе со скальпелем, опрокидывая поддоны с растениями и аквариумы с рыбой, разбить вдребезги спутниковую тарелку и солнечные батареи, после чего уехать на багги подальше в пустыню и найти какую-нибудь глубокую пропасть, чтобы сорваться туда. Если только таким образом и можно навредить ксеносистемам, так он и поступит. Покончит с собой, заодно прихватив многомиллиардные вложения, и никто не сможет ему помешать. У него мелькнула мысль. Что сейчас думают ксеносистемы после нескольких дней отсутствия связи? Их драгоценная база не отзывается и вполне может статься? Что можно понять по изображениям с орбитальных видеокамер? то, что на базе остался кто-то живой, а трое мертвы. Последнее сообщение от Брэка было отправлено 9 числа. Фрэнк проверил. Второй этап завершён Только и всего. Вот что написал Брэк сразу же после того, как обнаружил в лазарете Фрэнка и Зеро и решил, что оба они мертвы. С тех пор антенна была отключена, и ответ ксеносистем висел в очереди где-то над головой. Предположительно, вместе со все более настойчивыми требованиями немедленно выйти на связь. Да, можно разгромить базу. Но это не вернет его на землю, к свободе, к Майку и, может быть, к бывшей жене. Хотя, если она двинулась по жизни дальше, с этим возникнут проблемы. Нет, этот пункт можно вычеркнуть. Разумеется, она двинулась дальше. Значит, один Майк. Сосредоточиться на сыне сосредоточиться на сыне, который, хотелось верить Фрэнку, круто развернул свою жизнь, окончил колледж и теперь работает на избранном поприще, без денег, но счастливый. Для того, чтобы с ним встретиться, Фрэнк должен остаться в живых, и ему нужно НАСА. Как долго он сможет здесь продержаться? Бесконечно долго? Нет, поменьше. Рано или поздно выйдет из строя что-нибудь такое, что он не сможет починить. Если он не разберется в том, как работает гидропоника, путь от изобилия к голоду займет считанные недели. Если он не сможет есть рыбу и получать белки, он ослабнет физически. Но ему и не требуется продержаться бесконечно долго. Здесь же сказано черным по белому, когда прибудет экспедиция НАСА. Через три месяца. Вот и все. Нужно продержаться три месяца. Сможет ли он? Фрэнк прошел в теплицу через шлюзовую камеру, чтобы сохранить растением воздух с более высоким содержанием углекислого газа. Яркий свет, постоянное журчание текущей воды, невозможная зелень листвы. Все выглядело таким... сложным. Растениями занимался один зеро, от посадки семян до сбора урожая. Фрэнк рассудил, что раз этим мог заниматься мальчишка, сможет и он. Клубника чувствовала себя в гидропонике хорошо, как и арахис. Собрав по поминки того и другого, Фрэнк вернулся на камбус и вскоре оставил после себя на столе только сломанную скорлупу и зеленые листочки. Процесс поглощения пищи несколько его успокоил, заставил сосредоточиться на том, что он делает. Жуя, Фрэнк оглядывался по сторонам, но теперь уже не видел то, что видел раньше. База должна была быть его тюрьмой. Именно на это он подписывался. Тем местом, где ему предстояло отбыть оставшуюся часть своего космического заключения. Все изменилось с лживым обещанием возвращения домой и снятия судимости после нескольких лет добросовестной работы. Затем все изменилось снова, превратившись в отчаянную схватку с режимом, настроенным расправиться с Фрэнком и его товарищами, устранить их с пути до того, как станет известно об их существовании. То место, где он сейчас находился, больше не было тюрьмой. Надсмотрщик мертв, правоохранительные органы слишком далеко и не могут ничего с ним сделать. Это необитаемый остров. Как в том старом кино про парня из службы доставки. У него есть все необходимое для жизни. еда, вода, кров, тепло если он будет внимательно следить за тем, чтобы все исправно работало. И если относиться к этому так? Да, он застрял на пустынном берегу. Гораздо дальше от остальных людей, чем находятся самые отдаленные скалы посреди Тихого океана, но суть дела это не меняет. Сюда направляется корабль. И это ему также известно. Корабль, который заберет его домой. Ну хорошо, это уже позитивный сценарий. Он может ухаживать за базой, словно это остров, со всех сторон окруженный простирающимся до самого горизонта морем. Он будет исследовать свой остров, выращивать урожай, чинить то, что сломается. Это не позволит ему умереть от скуки. Больше того, это даст ему какое-то занятие. надежда есть. Ди прочитал все руководства по эксплуатации и другую техническую документацию на базу, присланную ксеносистемами но теперь уже не имело значения, нужно ли ему было это делать. Его, как и всех остальных, нет в живых. Фрэнку придется наверстывать упущенное, из чего следует, что ему нужно будет тщательно планировать свое время. Он должен освоить все то, что необходимо для выживания, и быстро. Да, он должен научиться выращивать еду так же быстро, как это делал Зеро, но также он должен обслуживать систему водоснабжения вместо Зевса Вместо Деклана следить за тем, чтобы электричество поступало в аккумулятор и разбегалось по проводам, он уже знаком с конструкцией базы, умеет обслуживать баги Самой сложной проблемой станет компьютерная система, но с более простыми задачами он точно справится. А если что-либо пойдет не так, он погибнет. И это будет постоянно висеть над ним домокловым мечом. Наверное, лучше принять это и двигаться дальше. Каждое мгновение, которое у него есть сейчас, взято в долг. Нет, не совсем. Украдено. Но суд уже признал его убийцей. Воровство ему вполне по плечам. Вдруг до Фрэнка дошло, что он упускает из вида один важный момент. Сейчас он занял место Брека. Брек должен был оставаться в живых с момента завершения второго этапа и до прибытия экспедиции НАСА. Вероятно, по сравнению с Фрэнком, Брэк прошел более обстоятельную подготовку. К тому же он полагался на контроль со стороны ксеносистем. Значит, такое не просто возможно. Это входило в план. Третий этап. Это и есть третий этап. Навести порядок, уничтожить все улики и ждать. Все сводилось к НАСА. Кроме астронавтов, Фрэнку никто не поможет. Но они ожидают встретить брека и если ему не удастся убедить их в том, что он брек, разверзнется преисподняя. Но если под этой преисподней подразумевается база, контролируемая ксеносистемами, связанная с внешним миром по каналам ксеносистем, ему совсем не хочется на ней оказаться. Преисподняя на базе начисто лишенной связи, потому что он вывел из строя все связное оборудование, чтобы предотвратить установление внешнего контроля со стороны ксеносистем, тоже будет не лучшим местом особенно когда ребята из НАСА первым делом займутся восстановлением этого самого оборудования. Нелепо надеяться на то, что им в какой-то момент не захочется позвонить домой. Это люди, порядочные люди, оставившие на Земле родных и друзей, которые им дороги. Они прибудут на Марс, чтобы заниматься работой. И у Фрэнка не было желания захватывать их в заложники, как это сделали с ним и его товарищами ксеносистемы. Так что, если только он не собирается по прибытии экспедиции НАСА вывести из строя спутниковую тарелку так, чтобы восстановить ее было невозможно, тем самым отрезав возможность сообщения с Землей, ему нужно придумать что-то другое. Первым, в прямом смысле первым, что увидят прибывшие астронавты, станут следы кровавой бойни на полу соединительного модуля. Затем они копнут глубже, и скроется все. Тела, наркотики, пистолет, скафандры. Тот простой факт, что еды в теплице выращивалось значительно больше, чем нужно одному человеку. Так что Фрэнку в любом случае придется проделать весь третий этап, хотя бы для того, чтобы сохранить видимость. Ну да. А почему бы и нет? Это будет проще всего. Брэк это лишимя имя. Астронавты ожидают встретить его здесь. Хотя, если они уже знакомы с ним... План Фрэнка провалится, не успев толком начать осуществляться. Вот в чем главная проблема. Он сможет выдавать себя за Брэка только в том случае, если его будут принимать за Брэка. Решение тут может быть лишь одно. Ему необходимо переговорить с ксеносистемами. И если учесть, что он держит за яйца их многомиллиардный проект и знает все их грязные тайны, им придется пойти на сделку с ним. Едва ли они смогут отказаться. Нет, тут не может быть никаких сомнений. Ксеносистемы обязательно согласятся. О, разумеется, они постараются придумать, как его обмануть. Но Зевс, точнее призрак Зевса, ошибался. У Фрэнка на руках было столько карт, что он мог с достаточной уверенностью рассчитывать на то, что его не убьют до тех пор, пока он не покинет планету. Фрэнк принял решение. Он станет бреком и получит билет на дорогу домой.